Но Скарлетт, сдвинув брови, смотрела на Ретта. Он поднял с пола Бонни и прижал к себе. Крошечное личико уткнулось ему в щеку. Скарлетт не могла понять, о чем он думает, но в глазах увидела что-то похожее на страх. Страх и чувство вины. При щедростью отчима Уэйд застенчиво подошел к нему. «Дядя Ретт, а можно мне вас что-то спросить?» «Конечно». Лицо у Рэта было напряженное, отсутствующее. Он крепче прижал к себе головку Бонни. «О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйт?» «Дядя Рэд, вы... А вы воевали?» Взгляд Рэта мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно, но голос, задавший вопрос, звучал небрежно. «А почему ты спрашиваешь, сынок?»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 С неожиданной резкостью сказал Рэд. «Я был на войне. Я был в армии восемь месяцев. Я прошел с боями весь путь от Лавджоя до Франклина, штат Теннесси. И я был с Джонстоном, когда он сдался». Уэйд запрыгал от восторга, а Скарлет рассмеялась. «А я-то полагала, что вы стыдитесь своего участия в войне», — сказала она. «Разве вы не просили меня помалкивать об этом?»